Глава 22. 1 мая, 0 часов 32 минуты по эквадорскому времени. Анды, Эквадор. Грей ахнул от холода, погрузившись в чёрную воду, в своей зеркально гладью отражавшую звёзды и луну. Остальные пошли следом за ним, и только Чакикуй и Джембе остались на берегу. Старый индейц сдержал своё обещание привести их к затерянному городу. Судя по всему, действие этого обязательства распространяется только до порога, подумал Грей. Предоставленный теперь самому себе, Пирс вёл своих спутников через заводь. Последний участок им пришлось проплыть, чтобы добраться до входа в пещеру в скале на противоположном берегу. Проход был затоплен, И уровень воды находился всего в футе от свода. Достигнув входа, Грэ обнаружил, что достаёт ногами до дна. Пригнувшись, он вошёл в тоннель и, подняв над головой водонепроницаемый фонарик, предупредил своих спутников. Дальше впереди свод опускается ещё ниже. Мы сможем пройти? спросила Лена. Не знаю, возможно, придётся плыть и искать воздушные карманы, отозвался Пирс. Подобная перспектива нисколько не обрадовала женщину. Сам Грей тоже был не в восторге. К нему приблизился Роланд. В своём рассказе о дороге к затерянной библиотеке Петронियो Харамилу утверждал, что ему действительно пришлось плыть под водой. Хватит болтать, нетерпеливо сказала Сейхан. Единственный способ узнать, есть ли там что-либо, это просто пойти и посмотреть. Грей услышал в её голосе откровенный скептицизм, и она была права. Может статься это охота за призраками, но единственный способ узнать правду — сделать так, как сказала Сейхан. Просто пойти и посмотреть. Пирс стал осторожно продвигаться вглубь тоннеля. Местами ему приходилось перемещаться вплавь. В сыром затклом воздухе чувствовался запах плесени. Луч фонарика отражался от кристально чистой воды, отчего Грею казалось, будто он плывет в стекле. Все вытянулись в цепочку, а замыкало шествие Сейхан. Позади Грея послышались голоса. Взгляните на стены, шёпотом обратилась к Роланду Лена. Они черезчур гладкие, чтобы быть естественными. Проведя пальцем по своду, Грей понял, что она права. К тому же проход был ещё и слишком прямым. Дальше все двигались в основном молча, поскольку вода вскоре поднялась им до подбородка. Запрокинув голову, Пир сдержал нос над поверхностью, дыша через ноздри. Постепенно на него стало накатывать пугающее чувство клаустрофобии, и судя по резким звукам позади, не на него одного. Вдруг, сделав очередной шаг вперёд, Грэй обнаружил, что дно ушло у него из-под ног. Застигнутый врасплох, он с головой провалился под воду, сжимая в руке фонарик. Луч света выхватил ступени, ведущие вниз. Развернувшись, пирс вынырнул на поверхность, следя за тем, чтобы не удариться головой о свод. Он высунул рот над водой, чтобы можно было говорить, и выдавил: "Лестница. Все остаться здесь. Я нырну вниз и посмотрю, есть ли под водой дорога вперёд. Будьте осторожны". Отфыркиваясь, напутствовала его Лена. Пирс и сам собирался соблюдать предельную осторожность. Он мысленно обругал себя за то, что они не взяли в Куэнке на прокат акваланг. Впрочем, как знать, вполне вероятно, что в этом отдаленном глухом городке не было магазина, торгующего снаряжением для подводного плавания. В любом случае, если выяснится, что без соответствующего снаряжения дальше идти нельзя, можно будет вернуться сюда завтра экипированными надлежащим образом. И всё же Грейв не давало покоя ощущение, что нужно торопиться. Положившись на свою интуицию, он набрал полную грудь воздуха и ушёл под воду. Усиленно работая ногами, пирс устремился вслед за лучом своего фонарика вниз по крутой лестнице. В воду взметнулся ил, поднятый его движениями, который замутил прозрачную воду. Чувство нарастающее давление на барабанные перепонки Грей наконец добрался до конца лестницы и обнаружил ещё один погружённый в темноту проход, уходящий вперёд. Он остановился, мысленно взвешивая, что делать дальше: продолжать или вернуться назад. Приняв решение, Грей стиснул зубы, оттолкнулся от последней ступеньки и поплыл вперёд, увлекаемый тайной и подгоняемый нарастающим позади напряжением. По обе стороны прохода виднелись небольшие помещения. Луч света выхватывал неясные очертания каких-то предметов, погребённых под толщей ила и облепленных водорослями. Не имея запаса воздуха, чтобы любоваться открывающимся зрелищем, пирс плыл вперёд, не останавливаясь. И тем не менее, эти помещения служили неопровержимым доказательством того, что раньше здесь жили люди. Наконец, проход закончился ещё одной лестницей, на этот раз крутой спиралью, поднимающейся вверх. Лёгкие Грея горели, требуя воздуха. Он поднял вверх луч фонарика, понимая, что должен принять решение. У него едва хватит воздуха, чтобы вернуться назад. Или можно рискнуть и продолжить путь вперёд. Пирс вспомнил рассказ Роландо о путешествии Харамилла. Тот утверждал, что проход есть, однако так обстояло дело несколько десятилетий назад, когда Харамилла был ещё подростком. Невозможно сказать, была ли за прошедшие годы подземная система затоплена ещё больше. Или тоннели остались такими же, какими были, когда по ним двигался молодой Харамила? Отбросив сомнения, Грей решил положиться на совет другого человека. У него в голове по-прежнему звучали слова Сейхан. «Просто пойти и посмотреть». Ноль часов пятьдесят четыре минуты. Обдираясь о стены, Сейхан протиснулась мимо Роланда и Лены, чтобы теперь быть первой возле уходящих под воду ступеней. Она посветила фонариком в толщу воды, но кружащиеся частицы ила остановили луч света, не дав ему достичь даже начала затопленной лестницы. Грея нет слишком долго. За годы, проведенные рядом с пирсом, Сейхан в достаточной степени убедилась в его компетентности и в умении выживать в самых суровых обстоятельствах. Однако сейчас у нее возникла уверенность в том, что он погиб. И не из-за какого-то собственного просчета, а потому что сама она чувствовала себя недостойной счастья быть вместе с ним. До встречи с Грэем она шла по жизни одна, не устанавливая ни с кем близких отношений. И хотя её жизнь была наполнена кровью и насилием, Сэйхан находила в ней смысл. Одной ей было легко облачиться в защитные доспехи, отгораживаясь от окружающего мира. Но теперь всё осталось в прошлом, и у Сэйхан было двойственное отношение к этому. Порой, лёжа в кровати рядом с любимым и слушая его размеренное дыхание, Сэйхан ловила себя на том, что ей хочется крепко прижать его к груди, защищая от опасностей. И в то же время она готова придушить его подушкой, чтобы снова стать свободной. Однако в настоящий момент никакой двойственности не было, только определённость. Сэйхан провела лучом фонарика по мутной взвеси. В висках у неё гулко стучала кровь. Она знала, чего хочет. "Грей, возвращайся сюда, не бросай меня". Словно в ответ на ее мысленный призыв, облако Илла сгустилось, устремляясь к поверхности, а затем сквозь него стал виден сияющий силуэт. Сейхан отпрянула назад, освобождая дорогу. Грей вынырнул, поднимая рот и нос к своду и жадно глотая воздух. Сейхан схватила его и, не обращая внимания на то, что он еще не успел отдышаться, прижалась к этим холодным губам и страстно поцеловала их. Пирс сначала напрягся, удивленный, а потом обвил женщину рукой, привлекая к себе. Когда он, наконец, оторвался от нее, его глаза светились весельем. «Значит, ты беспокоилась?» — с издевкой спросил он. Сейхан оттолкнула его от себя. «Только потому, что я слишком хорошо знаю тебя, черт побери. И знаю, что ты не можешь задерживать дыхание так долго. Значит, ты что-то нашел». «Что вы нашли?» — послышался у нее за спиной голос Лены. «Надеюсь, вы хорошо плаваете», — улыбнулся в ответ Грей. «Один час ноль восемь минут». Долго еще. Легкие Лены требовали воздуха. Она следовала по пятам за Ролландом, сосредоточив взгляд на пятне света от фонарика Пирса впереди. Грей вел своих спутников вверх по винтовой лестнице, которая, казалось, продолжалась до бесконечности. Чтобы облегчить напряжение в груди, доктор Крэндалл начала выпускать ртом пузырьки воздуха, стремясь обмануть свой организм, убедить его в том, что она вот-вот сделает вдох. Но тут плывший впереди Новак сместился в сторону и остановился. Лена пронеслась мимо него, и ее голова вырвалась из воды навстречу воздуху. Она сделала несколько судорожных вдохов и выдохов. Слава богу! Рядом с нею вынырнула Сейхан. Она сделала всего один глубокий вдох, похоже, нисколько не устав после долгого плавания под водой. Крэндал раздраженно отвернулась, стараясь прийти в себя. Они находились в затопленной комнате. Каменный свод простирался в ярде у них над головами. Однако после тесноты помещения дополнительное свободное пространство и возможность спокойно дышать производили впечатление необъятного простора. Впереди прямо из воды вели вверх широкие ступени. Держав фонарик над головой, Грэй направился к лестнице, остальные последовали за ним. Роланд помог Лене выбраться из воды и подняться на первую ступеньку. Здесь гораздо теплее, заметил он. Женщина почувствовала, что священник прав. Даже промокшая насквозь, она ощутила влажное тепло, похожее на то, какое ожидала найти в тропических джунглях. Также в воздухе стоял отчётливый запах сернистых испарений. "Свидетельство геотермальной активности", объяснил Грейсон, наглядываясь на Ролонда. "Кажется, вы упоминали о том, что этот район Ант отличается повышенной вулканической активностью". "Совершенно верно", подтвердил Новак. "Вот почему почва здесь такая плодородная". Неудивительно, что тот, кто всё тут построил, выбрал именно эти пещеры, сказала Сейхан, стряхивая с одежды капли воды. Они поставлялись уже со встроенной системой отопления. Куда они ведут? спросила Лена, указывая на ступени. Давайте посмотрим. Снова двинулся вперёд Грей. Я разведал всё только до верха этой лестницы, чтобы убедиться в том, что это не тупик. Отец Роланд включил свой фонарик, чтобы лучше осветить путь вверх. Лестница заканчивалась широкой площадкой. Поднявшись наверх, Крэндалл остановилась рядом с застывшим на месте новаком. Луч его фонарика освещал арочный свод, открывающий вход в длинный коридор. Свод был из золота, нанесенного на затейливые подмостки из костей черепов, по виду человеческих. За долгое время влажность и сернистые испарения оставили в глубоких впадинах темные отложения, однако золотое покрытие по-прежнему ослепительно блестело. «Поразительно!» — выдохнул Роланд. «И зловеще!» — мысленно добавила Лена. Неудивительно, что местные индейцы, наткнувшиеся на эту пещеру, посчитали ее опасным местом, особенно если учесть висящее в воздухе зловоние серы. Шагнув в коридор, она ощутила тревожную дрожь. Но остальные, похоже, не испытывали подобных чувств. Грей вел всех за собой, освещая фонариком длинный коридор. Высеченный в толще скалы этот проход был достаточно широким и высоким, чтобы по нему смог бок о бок пройти два слона. Взгляните на стены. Роланд провёл лучом света от потолка до пола. Они покрыты письменами. Лена приблизилась к стене, изучая строчки надписей. Даже при беглом взгляде она узнала шумерское письмо, египетские иероглифы, глифы древних майя и строчки греческих букв. Языки наслаивались друг на друга, поднимаясь по стенам. И уходя в глубь коридора. Это похоже на то, что мы видели в часовне Святого Евстахия, заметил священник. Кренделс вспомнила письмена, высеченные отцом Кирхером на стенах часовни и поняла, что это означало. История письменности. Присев на корточки, девушка внимательно изучила самую нижнюю строчку, которая очевидно была самой древней. Это были те же самые, похожие на клинопись значки, которые она уже видела на камнях, стоящих в этих джунглях. Лена провела по ним пальцем. Неужели передо мной самое первое в истории человечества письмо? Выпрямившись, исследовательница оглянулась на своих спутников. Наверное, это рассказ об эволюции письменности. Пожалуй, вы правы. Роланд двинулся дальше по коридору, озираясь по сторонам. И я готов поспорить, что на мысль, как оформить часовню, отца Керхера навело именно это место. из чего следует, что Николас Стено побывал здесь и по возвращении рассказал об увиденном своему другу. И это определённо подкрепляет слова отца Креспи, согласился Грейсон, оглядывая стены. Несомненно, древние строители этого места имели связи со всем миром. Лена посмотрела вперёд, стараясь предположить, что находится за границей освещённой области. Ей вспомнились рассказы об обширной системе пещер, погребённой под Андами и раскинувшейся Во все стороны материка. Она чувствовала, что это лишь один из многих входов под землю. По словам индейцев, предметы для собрания от Сакреспи они находили в окрестных джунглях, в пещерах, подземных проходах и увитых лианами развалинах. Похоже, тут анализ и заканчивается, сказала Сэйхо, указывая вперёд. Пройдя дальше, путники увидели ещё одну лестницу, уходящую по спирали вниз и в сторону. Все остановились наверху. Будем надеяться, эти ступени не приведут нас ещё в один затопленный тоннель, вздохнул Роланд. Есть только один способ это узнать, пожал плечами Перс. Он направился вниз, делая виток за витком по винтовой лестнице. Лена затаила дыхание, ожидая увидеть за каждым следующим поворотом чёрную водную гладь, отражающуюся в свете фонарей. Однако ступени оставались сухими. определённым и сейчас уже должны находиться ниже уровня воды, выразил вслух своё беспокойство отец Новак. Услышав эти слова, Крендел поёжилась. Должно быть, этот участок пещёр отделён от места затопления, потрогав стены, заметил Грей. Однако его слова нисколько не успокоили девушку. Наконец, лестница привела в круглое помещение. Высота свода здесь была такой же, как и в коридоре наверху, И лучи фонариков едва доставали до противоположного конца. Сейхан в очередной раз доказала, что у неё самое острое зрение. Похоже, отсюда уходит ещё одна лестница. Она оглянулась на Грея, ведущий ещё дальше вниз. Лена даже не посмотрела в тот угол, погружённый в темноту, как и Роланд, который оглянулся на неё, поднимая брови. Они двинулись вдоль изгибающейся стены, в которой были высечены и вырублены тысячи небольших углублений. В них стояли фигурки различных животных, от маленьких размером с палец до полноразмерной скульптуры лошади. Это напоминает галерею, которую мы обнаружили в Хорватии, заметил Новак. Но та была во много раз меньше, кивнула Крендел. Любопытство и восторг заставляли её идти вперёд. Она находила самых разных животных из всех уголков мира. Жуки с переливающимися хрустальными панцирями, сороконожки с позолоченными лапками, крокодилы, инкрустированные изумрудами, обезьяны с шерстью из медных волосков, зубры и олени, раскинувшие рога из слоновой кости, скорпионы, вмурованные в чугунные пластины. На верхнем уровне господствовали всевозможные птицы, оперённые осколками кристаллов всех цветов радуги: ястребы, воробьи, орлы, пеликаны, колибри. Одни расположились в гнездах или восседали на золотых ветвях. Другие необъяснимым образом зависли в воздухе. В нижних рядах была представлена во всем своем многообразии морская и подземная жизнь. Фарфоровые рыбы, вереницы муравьев, отливающие медным блеском раки, серебряные черви, прогрызающие себе дорогу сквозь сферы из кварца и тому подобное, и тому подобное. У Лены голова пошла кругом от этого безграничного изобилия. Это летопись жизни на земле, промолвил потрясённый Роланд, указывая на высеченный из золота гипопотама с чёрными бриллиантами вместо глаз. И здесь много животных, которые никогда не обитали на этом материке. По-моему, это летопись искусства, добавила Крендел. Для того, чтобы заселить этот сад, потребовались сотни различных техник обработки металла и камня. Здесь собраны предметы искусства самых разных цивилизаций. плавление всевозможных металлов, огранка кристаллов и драгоценных камней, эмаль, фарфор. Она обвела вокруг рукой. Во многих отношениях здесь представлена эволюция знаний, такая же полная, как эволюция письменности наверху. К этому времени они обошли помещение по кругу и оказались у лестницы в его противоположном конце. Эти ступени не закручивались штопором, а шли прямо, так что даже с верхней площадки луч фонарика Ролонда осветил то, что находилось внизу. Опять золото, заметил Грей. Лену не нужно было уговаривать спуститься вниз. И двигало её не стремление завладеть сокровищами, а любопытство. Она хотела узнать, что будет дальше. Лестница была достаточно широкой, чтобы все четверо смогли спуститься по ней плечом к плечу. Увидев то, что открылось в следующей комнате, все затаили дыхание. Остановившись на пороге, Новак осенил себя крестным знаменем и тронул Крэндалл за руку. «Здесь мы уже были». Один час тридцать три минуты. Опасаясь пройти внутрь, Роланд стоял на пороге, водя лучом фонарика в разные стороны. Это помещение имело приблизительно такие же размеры, как и то, что осталось наверху, Но все его поверхности пол, стены, потолок были покрыты золотой чеканкой и украшены затейливой мозаикой из разноцветных плиток. Казалось, люди попали в подсвеченный средневековый манускрипт. Даже мотивы рисунков здесь были готическими: стилизованные изображения людей и животных, неестественные натянутые позы и всё это в окружении затейливых завитков лиан и зелёных ветвей. И всё же во всём этом великолепии присутствовал один определённый знакомый элемент. Лена тоже это почувствовала. Кажется, кто-то взял наскальные рисунки из Хорватии и воспроизвёл их здесь в золоте и драгоценных камнях. Кевнув, Новак прошёл внутрь следом за остальными. Стены вокруг изображали буйство жизни: львы, стада оленей и зубров, скачущие лошади и даже пещерный медведь, поднявшийся на задние лапы. Однако здесь среди животных присутствовали фигуры поменьше. Несомненно, это были люди. Привлезившись к стене, Роланд смотрелся в черты одной фигуры, составленной из кусочков разноцветных камней размером не больше ногти мизинца. Проведя пальцем по выступающим надбровным дугам, он оглянулся на доктора Крэндал, ища у нее подтверждение. «По-моему, это изображение гибридов неандертальцев, таких же, как Ева Кирхера», — прошептала та. «Судя по тому, что здесь нарисовано, Эти люди стараются защитить и сохранить животных, но полагаю, здесь есть и какой-то метафорический смысл. Что вы хотите сказать? Присоединился к ним Грей. Я думаю, здесь показано, как люди защищают жизнь во всех её видах, тем самым оберегая будущее, сказала девушка. Как это делали начальники из древних текстов, догадался Роланд. И жители Атлантиды из книги Платона? добавила Лена. Они были известны под другими именами, заметил священник и, увидев обращённые на него вопросительные взгляды, продолжил. Читая рассуждения отца Креспе о затерянной цивилизации в Эквадоре, я наткнулся на упоминание о теософическом обществе, основанном в конце XIX столетия. Его члены считали, что некая небольшая группа людей, так называемые члены братства святых являются движущей силой развития человечества. Именно они сохраняют и распространяют знания». Он кивнул на Лену. «Во многом это соответствует вашей собственной гипотезе о древних учителях, возникших в результате смешения неандертальцев и первых людей». Сейхан стояла в некотором отдалении, вскинув голову. «Начальники Атлантиды, святые, называйте их как хотите». Если это действительно хранители, легко догадаться, от кого они охраняют всё это, заявила она. Роланд понял, что имеет в виду их спутница. Запрокинув голову, он поднял взгляд выше и увидел фигуры, нарисованные над животными и их многочисленными защитниками. Эти словещие фигуры, угрожающе нависали над ними. В пещерах в Хорватии они были образованы тенями от обработанных сталагмитов. Здесь же враги были изображены так же тщательно, как животные и их хранители. Новак переместил луч фонарика, освещая страшные фигуры. Они были кошмарами, огромными. Их глаза над нависшими бровями горели жаждой крови. Эти чудовища убивали животных дубинками и примитивными копьями. Сейхо остановилась перед самым жутким рисунком. Два гиганта раздирали на части ребёнка, отрывая ему конечности. Что это должно означать? спросил Грей. Не знаю, нахмурился Роланд. Возможно, эти рисунки также имели какой-то переносный смысл. Они изображали невежество, наглядно показывали то, с чем приходилось бороться хранителем. Нет, покачала головой Елена. Эти большие фигуры прорисованы в мельчайших деталях. Взгляните на их лица, на их конечности. Я думаю, это реальный враг. Кто же это? С отвращением поморщился Пирс. Но ведь может соперничающие с людьми племя гоминидов, ещё одна ветвь из далёкого прошлого человечества. Известно, что бок-обок бок с древними людьми жили не только неандертальцы, были и другие племена. Но таких огромных размеров, удивилась Сейхан. Некоторые боковые ветви человека, прямоходящего, были настоящими гигантами, пожало плечами Крендел, как, например, мегантропус или большой человек. Она обвела рукой рисунки На мой взгляд, это изображение, происходившее в действительности войны с другим племенем, борьбы за будущее человечества, поединка между силой и разумом, между невежеством и образованностью. Грейсон указал на здоровенных чудовищ. Если вы правы, этот враг, возможно, явился той побудительной силой, которая в конечном счёте объединила гибридов неандертальцев. Вполне возможно, без этой внешней угрозы племя древних учителей никогда бы не сформировалось. Ведь может эта опасность также объясняет то, почему этим учителям потребовалась своя отдельная родина, кивнула Лена. Уединённое место, отрезанное от окружающего мира, где они могли спокойно овладевать знаниями, сохраняя всё самое главное, и лишь время от времени совершая вылазки, чтобы поделиться своими навыками. Отец сновак перевёл взгляд на ещё одну лестницу в дальнем конце помещения. Но что с ними сталось? Куда они подевались? Все направились к этой погруженной в темноту лестнице. У Роланда мелькнула мысль, что они, возможно, так никогда и не узнают правду. Но еще больше его пугало то, что эта правда откроется. Один час сорок семь минут. Пирс первым стал спускаться по широкой лестнице, ведя за собой остальных. Казалось, ступени уходят в бесконечность. По прикидкам Грея, они уже находились под землей на уровне пятнадцатого, а то и двадцатого этажа. Он с ужасом представил себе, как они спускаются в этот пересохший колодец, а со всех сторон их окружает вода. Далеко еще идти? Грей отер салбопот. С каждым следующим уровнем становилось ощутимо жарче, и воздух все больше насыщался серными испарениями, как будто они спускались в преисподнюю. И вот впереди показался конец. Внизу возникло серебристое свечение. Сначала Грейду думал, что там есть какой-то источник света, но когда они спустились до самого низа, он понял, что свечение было порождено лучами их фонариков, отражающихся от поверхности кристаллов. "Невероятно", пробормотал Роланд. Подобно золотой комнате наверху, это помещение было круглым, примерно такого же размера, но только все его поверхности были покрыты Хрусталём. Полы стены были выложены пластинами кварца с вкраплениями драгоценных камней и разноцветных кристаллов, а потолок был сделан похожим на безлунное небо, образованное кусками кварца, вставленными в пластины обсидиана. Поддерживала его колоннада хрустальных колонн готического вида с пьедесталами и капителями, украшенными драгоценными камнями, соединённых между собой арками. Пода этими арками находились двери, тоже образующие круг и отделанные драгоценными камнями. Все они когда-то были запечатаны чёрным воском, но теперь две из них, по обеим сторонам помещения, были вскрыты. На полу валялись куски сломанных печатей. Отец Новок направился к одной двери, Лена к другой. Грей и Сейхан прошли вместе в середину помещения, привлечённые тем, что находилось там. Это библиотека, окликнул их изнутри Роланд. В дверь был виден светового фонарика. Здесь сотни книжных шкафов, и все они отделаны золотом. А сколько же здесь книг? Священник опустился на корточки. Одна лежит на полу, как будто кто-то взял её с полки и оставил здесь. Возможно, это дело рук Харамила. И здесь то же самое, доложила находящаяся в противоположном конце Лена, обшаривая комнату своим фонариком. Позолоченные полки. И я вижу, что за этим помещением есть ещё кое-что. Неудивительно, что Харамела так и не поставила её на место, заметил Новак, изучив лежащую на полу книгу. Она весит кило 20, не меньше. Обложка из какого-то металла с чёрным отливом, а страницы похожи из тонких листов меди. Я не могу разобрать то, что написано внутри, но это, судя по всему, то же самое линейное письмо, которое мы видели на камнях наверху и в нижнем ряду в зале письменности. А мои книги Откликнулась Лена, и в ее голосе прозвучало благоговейное восхищение. «Книги, которые находятся здесь, сделаны из тончайших листов какого-то похожего на хрусталь материала, покрытых аккуратными строчками выгравированных символов. Я могу различить геометрические фигуры и странные узоры, а еще, я в этом уверена, математические формулы». Но прежде чем Новак и Крэндалл успели углубиться в необычную библиотеку, Грей приказал им возвращаться. «Вы оба нужны мне здесь». Они с Сейхан стояли перед главной загадкой этой комнаты. Посреди зала возвышался длинный помост, высеченный из большой глыбы прозрачного кварца. Сверху на нем покоился человеческий скелет, покрытый золотом. Все его кости и суставы были выполнены безукоризненно. Скелет лежал на спине, сжимая в руках уже знакомый золотой жезл. «Что вы об этом думаете?» Спросил Грейсон у подошедших к помосту Роландо и Елены. Должно быть, это ребро Евы, подобное тому, вырезанному из слоновой кости, которое мы видели в часовне Святого Евстахия, предположил Новак. Он посветил на жезл, и стали видны тонкие бороздки, деление на этой древней линейке, длина которой была связана с длиной земной окружности. Священник понизил голос в благоговейном восхищении. На эту линейку Есть ссылка в откровении Иоанна Богослова. Глава 21, стих 15. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Неужели это и есть та самая мера длины? Все молчали. Лена посветила на среднюю часть скелета. Странно, пробормотала она. В чём дело? По форме черепа Грэ определил, что это неандерталец-гибрид. Однако девушка, судя по её восклицанию, обратила внимание на что-то другое. Она покачала головой. Физиологические особенности переданы с поразительной точностью, но этого не может быть. "Почему это?" спросила Сейхан. "Присмотрите внимательнее к тазовой кости". Крендел направил туда луч света. С анатомической точки зрения одна половина определённо женская. в то время как другая мужская. И это же самое несоответствие наблюдается во всём скелете, смешение мужских и женских качеств. Грэйн Ахморился. Действительно странно. Сэйхан переместилась к изголовью помоста, где стояла маленькая колонна высотой по пояс. А это что такое? Пьер присоединился к ней. Верхняя часть каменного столба была срезана под углом, открывая символ, который все уже видели. Это была шестиконечная звезда, состоящая из семидесяти трех элементов. «Этим же самым рисунком была обозначена могила Евы», — заметила Лена. «Но только в отличие от отпечатков ладони, эта звезда состоит из металлических и хрустальных шариков». «Что она здесь делает?» — спросил Роланд. «Понятия не имею», — призналась Крэндал. «Однако то обстоятельство, что звезду поместили в такое важное место, наверняка имеет большое значение». А может быть, кто-то просто любил играть в китайские шашки? пожала плечами Сейхан. Грей вынул один металлический шарик из углубления, намеreyсь изучить его внимательнее. Но как только он взял его в руку, прозвучал низкий звон, отразившийся от голозками от стен, как будто где-то рядом ударили в гонг. Все застыли. Положите шарик на место. Испуганно промолвила Лена. Пирс послушно уронил шарик обратно в углубление. Все затаили дыхание, но через мгновение звон прозвучал снова. «Слишком поздно». Присяв на корточке, Сейхан изучила каменный пьедестал. «Ты привел что-то в действие, и теперь кошку уже не посадись обратно в мешок». «Возможно, нам следовало прислушаться к предостережению Чакикои и не соваться сюда». Звон раздался в третий раз. «Взгляните-ка сюда», — сказала Сейхан, разглядывая основание столба. Тут есть какие-то тоненькие ниточки из золота или меди, они отходят от углубления наверху и исчезают в полу. Опустившись на корточки, Грей направил луч света на колонну. Она права. Вероятно, это какой-то потайной механизм. Поднявшись на ноги, он осмотрел выложенный сверху рисунок. А здесь, скорее всего, спрятан способ его остановить. Но каким образом? спросила Лена. Вы полагаете, что это испытание? Возможно. Загадка Задумчиво произнесла Крендел: "Способ проверки знаний". Перс кивнул. "По всей видимости, древние строители приготовили задачу для тех, кто придёт сюда. Для того, чтобы идти дальше, необходимо показать себя достойным. В таком случае, полагаю, ошибки быть не должно". Скрестила руки на груди Сэхан. "Словно для того, чтобы подчеркнуть её предостережение, комната снова огласилась звоном, на этот раз более громким. Мне кажется, По-моему, звон раздаётся всё чаще, пробормотал Роланд. Грэйс огляделся по сторонам. Раз интервал становится меньше, вероятно, это какой-то таймер, закончил за него мысль священник. Грэб обнаружил, что все взгляды обращены на него. Он собрался с духом, понимая, что от него требуется решение этой задачи. Вспомнив замечание Сэихана о китайских шашках, он снова сосредоточился на изображении звезды. Но каковы правила этой игры? Осознав, что грань уже пересечена, Перс снова взял металлический шарик, ощутив в ладони его тяжесть, и повернулся к Роланду. Вы говорили, что обложки книг в вашей библиотеке были из какого-то чёрного металла. Вы не можете сказать, это тот же самый материал? Изучив шарик, священник кивнул. Да, думаю, тот же самый. Грей взял один из похожих на кварц камней и протянул его Лене. а эти кристаллы, они и похожи на книги из другой библиотеки? — Вы полагаете, это имеет какое-то значение? — спросила девушка. — Возможно. Пирс взял шарики в руки, ощущая разницу в весе. Здесь выложен некий рисунок из противоположностей. Прозрачное и непрозрачное, металл и кристалл. Кивнул на позолоченный скелет. Мужское и женское. Пирс тяжело вздохнул, чувствуя, что приблизился вплотную к разгадке, но все-таки... не может ее раскрыть. Ему было известно, что в Сигму его пригласили отчасти за уникальную способность видеть закономерность там, где ее не видит никто другой, устанавливать связи между несопоставимыми элементами, составлять цельную картину из разрозненных деталей, видеть лес за деревьями. Быть может, я растерял эту способность. Быть может, со временем я заблудился в этом лесу. Услышав, как колокол прозвонил снова, Грейс тиснул зубы. противоположностям. Пробормотал он, понимая, что ответ именно в этом. Металл и кристалл. Тёмное и белое, тяжёлое и лёгкое, мужское и женское. Пирс чувствовал, что до ответа рукой подать. Он старался найти другие полярные качества, присущие находящейся перед ним загадке. Взяв другой металлический шарик, командор подкатил его к первому. Шарики со стуком прилипли друг к другу. Они магнитные. Широко раскрыл глаза Грей. Затем он перевёл взгляд на зажатый в руке кварц, а кристалл не магнитится. Вот ещё одна пара противоположностей. Пирс закрыл глаза. Но какое это имеет значение? Снова раздался звон. Грей мысленно перебрал всё, что узнал за последние 2 дня. У него участилось дыхание. Сознание того, что время поджимает, ещё больше усиливало напряжение. Что такого есть в противоположностях, за что ему никак не удаётся ухватиться? Внезапно пирс открыл глаза. Не только противоположности. Он посмотрел на скелет, на слияние мужского и женского начал на две стороны одной монеты. Это же зеркальные образы друг друга. Он повернулся к своим спутникам. Кажется, я знаю, что делать. Только не ошибись, угрумо пробормотала Сейхан. Что-то мне подсказывает, что у тебя будет только одна попытка. Комната снова огласилась звоном, определенно более громким. Грей изучил выложенную на постаменте звезду. А что, если я ошибаюсь? Один час пятьдесят восемь минут. Куда они пошли? Грозно склонившись над подростком, спросила Шу Вэй. Левый глаз мальчишки уже заплыл после удара рукояткой пистолета, нанесенного старшим сержантом Кванем. Заместитель Шу удержал оружие, приставленном к виску, покрытого татуировками старика-индейца. который стоял на коленях перед заводью, образованной срывающимся водопадами ручьём. Двигаясь после четырёх целей, ударный отряд захватил двух аборигенов, застигнув их в расплох. Отыскать их в затянутых туманом джунглях не составило никакого труда. На влажной земле отпечатывались отчётливые следы ног. И всё же, выйдя на берег реки, оперативники обнаружили, что здесь след обрывается. Лучшие следопыты Цзюи и Фэнь обследовали противоположный берег. Но вернувшись, доложили, что ничего не нашли. В их отсутствие Шовей и Квань предприняли все усилия, чтобы выбить сведения из двух индейцев. Однако пленники оказались упрямыми. Быстро определив, что старик не владеет английским, Шу сосредоточила все внимание на подростке. По лицу мальчишки градом катились слёзы, однако глаза горели вызовом. Достав из ботинка кинжал, девушка провела тупой стороной лезвия по его щеке, а затем Молниеносным движением запястья развернула кинжал другой стороной. "В следующий раз я с одним вопросом же не так вежливо", предупредила она. Стоявший на берегу ручья индейс что-то сказал. Оглянувшись на него, подросток ответил ему гневным тоном. Высохший старик повторил свои слова уже повелительным голосом. Мальчишка Панора опустил плечи, закрыл на мгновение глаза и снова открыл их, после чего указал на противоположную сторону заводи, на нависающую над водой скалу. «Они ушли туда», — сказал он. «Спустились в запретное место». Шуф смотрелась в ту сторону, куда он показывал, но увидела лишь сплошную каменную стену. Она угрожающе подняла кинжал. «Это шутка?» Устало вздохнув, юный индейец указал на поверхность воды. «Пещера. Внизу». Прищурившись, Вэй наконец разглядела затопленное жерло тоннеля. «Они ушли туда?» Молча кивнув, мальчишка понуро опустил голову. Хватив за плечи, Шуп подтащил его к кромке воды. Ты проводишь нас туда. Подросток высвободился, страх придал ему дополнительные силы. Нет, слишком опасно. Проводи нас туда, или я прямо у тебя на глазах сдеру со старика кожу. Выкивнула к Ваниу, и тот достал острый нож. Она не понаслышке знала, как мастерски умеет обращаться с ним её заместитель. Этот нож многим развязал языки, как в переносном, так и в буквальном смысле. Уставившись себе под ноги, мальчишка сглотнул комок в горле. Опустившись на корточки, шоу остриём кинжала подняла ему подбородок. Мы не хотим делать вам плохо, смягчила она свой голос, сделав его шелковистым. Как только дело будет сделано, мы покинем ваши леса, и вы будете жить дальше так, как будто ничего этого не было. Подросток вздохнул. Похоже, он не до конца верил ей и всё же виновато посмотрел на противоположный берег Заводи. Я вас провожу. Согласился он наконец. Вот и отлично. Встав, Шу повернулась к Кваню. Оставься с стариком Цю, чтобы мальчишка не вздумал выкинуть какой-нибудь фокус. Она кивнула на скалу. Мы сами выкурим добычу из дыры. Старший сержант кивнул. Вы указала на его нож, держи его под рукой. Её тётка, генерал-майор Ляо, приказала перед тем, как устранить американцев, выяснить, что им известно. И шёл, намереваясь выполнить её приказ. А потом пусть чёрный ворон соберёт свои трофеи.